«Если это правда, то информация стоящая. Попробуем уточнить у Эвы Персон...» Валандер задумчиво помолчал. «Пожалуй, надо перераспределить задание. С сегодняшнего дня Анбрид займется только Соней Хёкберг и Эвой Персон. У Сони наверняка есть дружок. Вероятно, он и вывез ее из города. Присмотрись к ее окружению, копни прошлое, выясни, что она за человек». Мартинсон продолжит работу с Робертом Удином, проследит, чтобы он был в хорошем настроении. Сына Лунберга возьмет на себя кто-нибудь еще, к примеру, я сам. А кроме того, я попробую побольше разузнать о Фальке. Хансен, как раньше, будет на связи со всеми. В том числе его задача информировать Викторсона, быть, так сказать, арьергардом, попытаться разыскать свидетелей и выяснить, как труп Фалька мог исчезнуть из судмедэкспертизы в Лунде. «Еще кому-нибудь надо съездить в Векшо, побеседовать с папашей Эве Персон. Пока все». Он посмотрел на сотрудников и заключил, конечно, потребуется время. Но рано или поздно мы наверняка отыщем что-то, указывающее на этот самый общий знаменатель, который, безусловно, существует. «Мне кажется, мы кое о чем забыли», — сказал Мартинсон. «О том, что в тебя стреляли». «Нет, не забыли», — ответил Валандер. «Выстрел». Просто подчеркивает серьезность происходящего. Свидетельствует, что подоплека этой истории куда сложнее, чем нам представляется. А может, все напротив, проще простого. Только мы этого не видим, ставил Хансен. После совещания все разошлись. Валандеру не терпелось поскорее убраться из управления. Было уже полвосьмого. Весь день он почти ничего не ел, но голода не чувствовал. Сел в машину и поехал домой на гатан Ветер утих. По-прежнему тепло, те же 9 градусов. Перед тем, как открыть подъезд и войти в дом, комиссар огляделся по сторонам. Весь следующий час он пытался худо-бедно навести порядок в квартире и собирал грязное белье для стирки. Время от времени останавливался, глядя на экран телевизора. Передавали новости. И один сюжет привлек его внимание. Интервью с американским полковником насчет того, как могла бы в будущем выглядеть война. В основном она будет вестись через компьютеры. Эпоха наземных войск уходит в прошлое. Во всяком случае, их значение очень уменьшится. Тут Валандра осенила одна мысль. А поскольку не было еще и половины десятого, он разыскал нужный телефон и пошел на кухню звонить. Эрик Хёкберг ответил почти сразу же. «Как дела с расследованием?» — спросил он. «Мы живем в доме скорби и очень надеемся вскоре узнать, что на самом деле случилось с Соней». «Мы работаем, не жалея сил. А толк-то есть? Кто убил девочку? Пока неизвестно». «Не пойму я, почему так трудно найти того, кто сжёг несчастную девочку на подстанции?» Валандер не ответил. «Я звоню, потому что у меня возник вопрос. Соня умела обращаться с компьютером?» Ответ прозвучал очень определенно: «Конечно, умела. Кто из нынешней молодежи не умеет?» «Она увлекалась компьютерами?» Часто бродила по интернету и неплохо управлялась с машиной, хотя и уступала Эмилю. Других вопросов у Валлендера не нашлось. Вообще-то, в некоторой растерянности подумал он, расспрашивать насчет компьютеров должен бы Мартинсон. «Ты наверняка размышлял о случившемся», — помолчав сказал он. И наверняка задавался вопросом, по какой причине Соня убила таксиста и почему убили ее саму. Срывающимся голосом Эрик Хёкберг ответил, «Иногда я захожу в ее комнату, сижу там, смотрю и ничегошеньки не понимаю. Как бы ты описал Соню? Сильная, упорная, непростая в общении, но с жизненными трудностями она бы вполне справилась. Ну, ты знаешь, как обычно говорят, человек готов к самостоятельности. И она без сомнения была готова». Валандеру вспомнилась Сонина комната, остановившаяся в развитии комната маленькой девочки а не взрослой девушке, о которой говорил отчим. «У нее был парень?» — спросил комиссар. «Насколько я знаю, нет. А тебе это не кажется странноватым?» «Почему?» «Все-таки 19-летняя девушка и хорошенькая, к тому же. Домой она во всяком случае никого не приводила. И по телефону ей никто не звонил. Телефон у нее был свой, мы подарили ей на 18-летие. Она часто звонила, но с кем она разговаривала, я, понятно, не знаю». Автоответчика там нет? Я прослушал кассету. Пусто. Если вдруг кто-то оставит сообщение, дай мне знать. Неожиданно Валандер подумал об афише на дверце гардероба. Кроме одежды, это было единственное свидетельство, что в комнате живет почти взрослая девушка. Как бишь назывался фильм? Ах, да, Адвокат дьявола. С вами свяжется инспектор Хеглунд. Она задаст много вопросов, и если вы действительно хотите, чтобы мы установили, что произошло с Соней, постарайтесь помочь. Ты что ж не получаешь должных ответов? В голосе Эрика Хёкберга вдруг прорезалась враждебность. Ничего удивительного. Вы образцовые помощники, заверил Валандер. Не смею больше мешать. Он положил трубку и некоторое время сидел, размышляя об афише из гардероба. Посмотрел на часы полдесятого. Набрал номер стокгольмского ресторана, где работала Линда. Ответил какой-то запыхавшийся мужчина на ломаном шведском, обещал позвать Линду. Через минуту-другую она подошла к телефону, а, услышав, кто звонит, тотчас же рассердилась. — Ты прекрасно знаешь, что в это время звонить нельзя. У нас дел по горло. Начальство злится. — Знаю, — виновата сказал Валандер. — Только один вопрос. — Если по-быстрому. — Конечно, ты видела фильм «Адвокат дьявола» с Аль «Ты отвлекаешь меня от работы, чтобы спросить про фильм?» «Да, других вопросов нет». «Ну, все, хватит». Тут комиссар в свою очередь разозлился. «Неужели нельзя ответить? Ты видел этот фильм?» «Да, видела», — буркнула Линда. «О чем он?» «Господи!» «О Боге?» «В каком-то смысле, об адвокате, который на самом деле дьявол». «И это все?» «А тебе мало? Зачем тебе это? Кошмары снятся?» «Я расследую убийство». «Почему 19-летняя девушка повесила на стену такую афишу?» «Наверное, потому что ей нравится альпачина или, может, нравится дьявол. Откуда мне, черт побери, знать?» «А можно не чертыхаться?» «Нельзя!» «А о чем еще этот фильм?» «Сходи в видеопрокат, возьми кассету, да посмотри. Он наверняка есть на видео». Вайландер почувствовал себя полным идиотом. Мог бы и сам сообразить. «В городе полно магазинчиков, где можно взять фильм на прокат, вместо того, чтобы досаждать Линде по телефону». Извини, что помешал Злость у нее как рукой сняла Да ладно, ничего страшного Но разговор надо заканчивать Понятно, но пока Он положил трубку И тотчас раздался звонок